Так значит, в общем, ничего говоришь, настроение здесь было у вас. Ничего, Алёш, Да, все уж прошло. Мы протерпели. Только по тебе мы. Мы сильно скучали. И страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты. Что ты погибнешь там, как другие. Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом и еще водила ладонью руки по тесту. «Продолжайте присмазывать праздничный пирог слезами!» Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ней юбки и из-под лоби сурово посмотрела на отца. Отец склонился к ней. «Ты чего?» «Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?» угу. Он поднял ее к себе на руки и погладил ей головку. «Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня. Ты маленькая была, когда я ушел на войну». Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала. «Ты что, Настенька моя?» «Мама, плачет, и я буду». Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен. Петрушка вынул из печи большой чугун со щами и разгреб жарно на подул, А Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог. Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя, с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом, И дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и должно быть. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем. Вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца сына, слушал, как он дает команду и наставления матери и маленькой сестре, наблюдало его серьезное озабоченное лицо и со стыдом признавал себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему, как к сыну, недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья. И он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер. за столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело. То есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги. И помочь жене правильно воспитывать детей. Тогда постепенно все пойдет к лучшему. И Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогачом у печки. Петрушка за столом съел меньше всех Но подобрал все крошки за собой И высыпал их себе в рот Что ж ты, Петр, крошки ешь А свой кусок пирога не доел Ешь Мать тебе еще потом отрежет Поесть все можно А мне хватит А он боится Что если он начнет есть помногу То Настя тоже, глядя на него, будет много есть А ему жалко А вам ничего не жалко. А я хочу, чтобы вам больше досталось. Отец и мать поглядели друг на друга. И содрогнулись от слов сына. А ты что плохо кушаешь? Настя, ты на Петра, что ли, глядишь? Ешь как следует, то так и останешься маленькой. Я вы еще большая. Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше, отодвинул от себя и накрыл его салфеткой. Ты зачем так делаешь? Хочешь, я тебе маслом пирог намажу? Не хочу, если ты я стала. Ну, ешь так, зачем пирог отодвинул? А дядя семья придет, это я ему оставила. Пирог не ваш, я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то оштырит. Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, с салфеткой, на кровать и положила его там под подушку. Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда пекла его 1 мая, чтобы пирог не остыл к приходу. Семен еще. А кто этот дядя Семен? Не знаю, кто такой. Ходит к детям один. Его жену и его детей немцы убили. Он к нашим детям привык И ходит Играть с ними Как играть? А что же они играть здесь с тебя? Сколько ему лет? Петрушка проворно посмотрела на мать и на отца Мать в ответ отцу ничего не сказала Только глядела на Настю грустными глазами А отец по-недоброму улыбался Встал со стула и закурил Папиросу Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет? Настя сошла со стула, влезла на другой стул у комоду, достала из комода книжки и принесла их отцу. Они книжки-игрушки. Дядя Семен не сух читает. Вот какой забавный мишка. Он игрушка, он и книжка. Иванов взял в руки книжки-игрушки, что подала ему дочь. Про медведя Мишку, про пушку игрушку Про домик, где бабушка дома живет Или он со внучкой пойдет Петрушка вспомнил, что пора уже в юшку в печной трубе закрывать А то тепло из дома выйдет Глянув на всякий случай в окно Петрушка заметил, что там на небе плывут Не те облака, которые должны плыть в сентябре Что это облака с плывут? Из них должно быть снег пойдет Или на утро зима С позаранку станет И что ж тогда нам делать-то? «Картошка все в поле, заготовки в хозяйстве нету, ишь положение какое!» Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и чувствовал свою робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой этот Семен Евсей, что ходит уже два года в его семейство, и к кому он ходит, к Насе или к его миловидной жене. Но Петрушка отвлек Любовь Васильну хозяйственными делами. Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра. И талоны на прикрепление. И еще талон на керосин давай. Завтра последний день. И уголь древесный надо взять. А ты мешок потеряла. А там отпускают в нашу тару. Ищи теперь мешок, где хочешь. Или стряп новый новой шее. Нам жить без мешка нельзя. А Маська завтра пусть во двор. К нам никого за водой не пускает. А то много воды из колодца черпают. И зима вот придет, вода тогда ниже опустится. И у нас веревки не хватит бадью отпускать. А снег жевать не будешь. А растапливать его дрова тоже нужны. Говоря свои слова, Петрушка одновременно заметал возле печки и складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугун со щами. Закусили немножко пирогом. Теперь щи мясные с хлебом будем есть. А тебе, отец, завтра с утра. Надо бы в райсовет и военкомат сходить. Станешь сразу на учет. Скорее, каточки на тебя получим. Я схожу. Сходи, не позабудь. А то утром проспишь и забудешь. Не, я не забуду. Свой первый общий обед после войны. Щи и мясо. Семья съела в молчании. Даже Петрушка сидел спокойно, точно, отец с матерью и дети боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи. Как у вас с с одеждой, наверное, пообносились? В старом ходили, а теперь обновки будем справлять. Я чинила на детях, что было на них, и твой костюм. Двое твоих штанов и все белье твое перешил на них. Знаешь, лишних денег у нас не было, а детей надо одевать. Правильно сделала. Детям ничего не жалей. А я не жалела. И пальто продала, что ты мне купила. Теперь хожу в ватнике. Ватник у нее короткий. Она ходит простудиться, может. Я кочегаром в баню поступлю. Получку буду получать. Исправлю ей пальто. На базаре торгуют на руках, я ходил приценялся, там есть подходящие. Без себя, без твоей получки обойдемся. После обеда Настя надела на нас большие очки и села у окна штопать материны варежки, которые мать надевалась теперь под рукавицы на работе. Уже холодно стало, осень на дворе. Петрушка глянул на сестру. Ты что балуешься? Зачем очки дяди Семен надела? А я тебя за очки гляжу. Я не в них. Еще чего я вижу. Вот испотишь глаза, я слепнешь. А потом будешь иждивенкой всю жизнь проживать. И на пенсии. Скинь очки сейчас же. Я тебе говорю. И брось варежки штопать. Мать сама заштопает. Или я сам возьмусь, когда отделаюсь. Бери тетрадь и пиши палочки. Забыл уж, когда занималась. А Настя что, учится? Нет, а еще она мала. Петрушка велит Насте каждый день заниматься. Он купил ей тетради, а она пишет палочки. Петрушка ее еще учит счету. Складывай и вычитай перед ней тыквенные семена. А буквы Настю я сама учила. Настя положила варежку, вынул из ящика кому тетрадь и вставочку с пером. А Петрушка, оставшись доволен, что все исполняется по порядку, надел материн ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день. Наколотые дрова Петрушка обыкновенно приносил на ночь домой и складывал их за печь, чтобы они там подсохли и горели, затем более жарко и хозяйственно. Вечером Любовь Васильевна. Рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы дети пораньше уснули, и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали. Настя, лежавшая на деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца, а Петрушка, легший на русскую печь, где он всегда спал и зимой, и летом, ворочался там, кряхтел, шептал что-то и нескоро еще угомонился». Но наступило позднее время ночи, и Настя закрыла уставшие глядеть глаза, а Петрушка захрапел на печке. Петрушка спал чутко и настороженно, он всегда боялся, что ночью может что-нибудь случиться, и он не услышит пожар, залезут воры-разбойники, или мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью отойдет, и все тепло выйдет наружу. Нынче Петрушка проснулся от тревожных голосов родителей, говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени, полночь или уже под утро, он не знал, а отец с матерью не спали. Алеш, ты не шуми. Дети проснутся. Но Не надо его ругать, он добрый человек. Он, он детей твоих любил. Не нужно нам в любви. Я сам люблю своих детей. Между чужих людей он полюмел. Я тебя аттестат присылал, и ты сама работала. Зачем тебе он понадобился, этот Семен Евсеевич? Кровь, что ли, у тебя горит еще? Какой <свят> ты, ты, Люба ты, Люба. А я там думала о тебе другой. Значит, ты в дураках меня оставил. <свят> ну что ты, Алеш, ну что ты а говоришь? А? Ну тебе ведь я <свят> выходила, они же у тебя почти <свят> не болели. И на <свят> тело полное. Ну и что? А у других по четверо детей оставалось. И жили неплохо, и ребята выросли не хуже наших. А у тебя, вон, Петрушка, что за человек, говоришь, рассуждать, как дед а читать не забыл? Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать дальше. Алёша, <свы> ладно, пускай я дед. Тебе хорошо было на готовых тахарчах. Ага. Зато он все самое, самое трудное и важное в жизни узнал. А от грамоты он тоже не отстанет. Он такой, это твой Семен Хватит тебе, чтобы Меня заговаривать Добрый человек Ты его любишь? Алеша, я мать твоих детей ну, да, отв... Отв... Отвечай прямо Да я тебя люблю, Алеша Я мать А женщиной Была Давно с тобой только Я уж забыла как-то Отец молчал и курил трубку в темноте Я по тебе скучала, Алёш. Ну Правда, дети при мне были но Они же, они же тебе не замена Я все ждала тебе Я жду какие страшные годы Я просыпаться утром не хотелось Кто он по должности? Где работает? Он служит по снабжению материальной части На нашем заводе Понятно, жулик Он не жулик, я не знаю А семья его вся погибла в Макилеве Трое детей было Дочь уже, невеста была Неважно, он взамен другую готовую семью получил И бабу еще не старую собой миловидную. Так что ему опять живет в тепло. Мать ничего не ответила. Поступила тишина. Но вскоре Петрушка расслышал, что мать плакала. Он, он детям о тебе рассказывал, Алеш. Петрушка расслышал, что в глазах ее были... Большие остановившиеся слезы Он детям говорил, что ты воюешь там за нас И страдаешь Они спрашивали у него, почему А он говорит им, потому что ты добрый Вон он какой у вас этот, Семен Евсеевич И не видел меня никогда, одобряет О, личность-то Он тебя не видел, он выдумал Чтобы дома был нарочно, чтобы дети не отвыкли от тебя и любили от за зачем? Зачем ему это? Чтобы тебя поскорее добиться. Ты скажи, что ему надо было? Так да, может быть в нем сердце хорошего? Сердце, понимаешь, сердце хорошее, Алеш, потому он такой, апчушь. Глупо это, Люба. Прости ты меня, пожалуйста. Ничего без расчета не бывает. А Семен Евсеевич часто детям приносил что-нибудь, каждый раз приносил. То конфеты, то муку белую, то сахар. Недавно валенки Насте принес. Но они не годились, размер маленький. А самому ему ничего от нас не нужно. Нам тоже не надо ничего было. Мы бы, Алеша, обошлись и без его подарков. Мы, мы, мы привыкли, но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о других. своей мертвой семье. Ты увидишь его? Это, это не так, как ты думаешь. Все это чепуха какая-то. Не задуривай ты меня. Скучно мне, любви с тобой. А я жить еще хочу. Живи с нами, Алеша. Я с вами. А ты с Сенькой Евсейкой будешь? Я не буду, Алёш Он больше к нам никогда не придет. Я вот... Я, я скажу ему. Не приходил Так значит было Раз ты больше не будешь А какие ты, Люба, все вы женщины такие А вы какие Что значит все мы такие Я не такая Я работала день и ночь Мы огнеупоры делали Для кладки в паровозных топках Я стала на лицо Худая, страшная Всем чужая У меня нищий, милость не просить не станет Мне тоже было трудно И дома дети, одни. я придумывал, дома не натоплено, не варено, не... ничего. Темно. Дети тоскуют. Они не сразу хозяйствовать сами, научились, как теперь. Петрушка, что же мальчиком был? И стал тогда ходить к нам Семен Евсеевич. Придет и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один. Можно спрашивать меня, я буду к вам в гости ходить? Я у вас отогреюсь. Я говорю ему, а что, у нас тоже холодно, и у нас дрова сырые. А он мне отвечает, ничего, у меня вся душа продрогла. Я хоть возле ваших детей посижу. Отопить печь для меня не нужно. Я сказала, ладно, ходите пока. Детям с вами не так боязно будет. Потом я тоже привыкла к нему. И всем набывало лучше. Когда он приходил, я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас. Без тебя было так грустно и плохо. Пусть хоть кто-нибудь приходит, когда не так скучно бывает, и время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет? Ну, дальше, дальше. Дальше Все. ничего. Теперь ты приехал, Алёш. Ну, что, хорошо, если так Пора спать Обожди Обожди ещё спать, давай поговорим, а? Я так рада с тобой Никак не угомоняться Помирились и ладно Матери на работу надо рано вставать А она все гуляет, обрадоваюсь не вовремя. Перестала плакать-то.